«Если, словом, я беру у хозяйки только отпуск, а вы, кто бы вы ни были, должны платить мне жалования». «Окей», — опустил голову Муцикава. «Пусть это будет, извините, единственный случай, когда слуга будет платить жалования своей хозяйке». Амелия и Муцикава договорились обо всем. Муцикава сообщил, что отправляется покупать чемоданы. «О, в этих чемоданах...» Была сконцентрирована вся ненависть Муцикавы. Прямо от Амелии Муцикава, даже забыв нанять таксомотор, побежал к остановке Сабвея, чтобы опуститься в Даунтаун. Там, в одном из деловых кварталов, он должен был достать все, что ему было нужно. По дороге Он получил разрешение на въезд в Туннель-Сити для себя и Амелии. Формальности в представительстве Туннель-Сити были несложны. Оказывается, Кандербль распорядился не чинить никаких препятствий миссис Амелии, если она пожелает съездить в Туннель-Сити за своим имуществом. Все складывалось как нельзя лучше. Муцикава даже не ожидал, что все так удачно получится. В самом веселом расположении духа он отправился в Даунтаун, Нижний город. Имя гангстера Контоне, как когда-то Аль было известно каждому американцу, не говоря уж о полиции. От всех своих собратьев по профессии он отличался тем, что никого не убивал и никого не грабил, но тем не менее он занимался самым предосудительным делом, и с его помощью — Было совершено немало преступлений. Однако он никогда не сидел в тюрьме по уголовным делам. Попадал в тюрьму он часто, но причиной этому была его чрезмерная любовь к быстрой езде по нью-йоркским улицам и полное пренебрежение к правилам уличного движения. Мистер Контоне был монополистом в деле снабжения всех американских гангстеров средством производства. И горе было любой фирме, если она продавала ручные пулеметы, револьверы, бомбы без посредства мистера Контоне. Прекрасные мастерские, принадлежавшие мистеру Контоне, производили отмычки, сверла, специальные автогенные резчики для вскрытия сейфов. Другие мастерские оборудовали автомобили легкой броней и не бьющимися стеклами огромной толщины. Слово, мистер Контоне... Никого не грабил и не убивал, но ограбить и убить без помощи всесильного мистера Контоне было невозможно. Контоне пользовался всеобщим уважением. Его пожертвования недавно открывшемуся университету в штате Вентена создали ему славу поборника просвещения, а умелое влияние на муниципальные выборы гарантировало процветание его предприятиям. Личная же смелость и беспощадность, а также быстрая езда снискали ему уважение среди гангстеров, остерегавшихся приобретать что-либо для своей работы, не через посредства агентов мистера контоны Вот в одной из таких контор, существовавшей на Централь-стрит под вывеской технической конторы, и должен был получить Муцикава нужные ему средства. алло мистер Японец». «Для вас все готово. Вы получите оба ваших чемодана, даже в том случае, если захотите пустить на воздух панамский канал». Политика никогда еще не мешала коммерции. Толстый джентльмен с вонючей сигарой в руках затрясся от смеха, приведя в движение свои бесчисленные подбородки. «Хеллоу, вы там!» — крикнул он через перегородку. «Чемоданы, мистера японцы из Из-за перегородки отозвались, послав толстого черри в черту. Какой-то парень в шляпе на бекрень с трудом тащил два чемодана. Муцикава покачал головой. «Я не возьму, извините, этот товар у вас. Я заказывал более портативные. Для моего дела не годятся такие чемоданы». «Хэллоу, Билл! Этому джентльмену надо что-нибудь более подходящее для его роста. Идите вы все к зияволу!» Снова послышалось из-за перегородки. Вечно они все перепутают. «Вы взяли чемоданы не с миной для мистера японца, а магнитные мины для этих гринго-повстанцев» в следующий раз я взорву вас этими миами тащите их обратно муцикава терпеливо дожидался через полчаса явился невысокий смуглый человек с длинными прямыми волосами и забрал оба чемодана которые едва не попали к муцикаве по ошибке они были слишком тяжелы в честь стекло витрины было видно как индеец еле тащил их наконец муцикава дождался и ему вынесли небольшой изящный чемодан, в котором, по словам толстого Чарри, сидел бес, способный разнести Empire State Building на кусочки не больше дюйма величиной. Агенты Кантоне брали огромные деньги за свою продукцию. Муцакава истратил почти все, чем располагал. Остались только средства, необходимые ему и Амели, чтобы доехать до Туннель-Сити. Остальное не интересовало Муцикаву. Узенькая Централь-Стрит была заполнена стоящими автомобилями. Ездить можно было лишь посередине улицы, и то с огромным трудом. Муцикава, оглядываясь нет ли поблизости таксомотора, стал переходить улицу. Тяжесть чемоданчика почти не ощущалась. Муцикава шел бодрым, легким шагом. На душе было спокойно. Он уверен в успехе. Он шел на собственную гибель без малейшего раздумья или страха. Жажда мести была в нем сильнее любви к жизни. План его прост. Проникнуть в здание подземного вокзала. Оттуда в трубу плавающего туннеля. Затем пройти вглубь туннеля, возможно, дальше от берега. Идти пешком по трубе, может быть, несколько дней, чтобы в тот день, когда пойдет первый сверхскоростной поезд, в котором поедет Корнев, взорвать туннель, пустить его на дно. Он представил себя в тот момент, когда повернет рычажок мины на взрыв. Разве поймут они, эти гангстеры, которые продали ему страшное оружие разрушения, что ему не надо никакой выдержки времени, Ему будет некуда спасаться, он взорвет сам себя, о да, сам себя, рука у него не дрогнет. Музыкалов вскрикнул небоскребы качнулись и исчезли.